Глава пятая. Первое свидание на суше. По традиции, свадьбы у русалок проходят во время дождей, которые должны начаться через два месяца, а может и три, если повезет. Но не буду о грустном. Сегодня вечером у меня свидание с Деваном. Захватив одежду с берега, я поплыла к причалу, где перепрятала ее. А пока оставалось время, прогулялась до рыбацких лодок и разрезала сети осколком раковины. Я понимаю желание людей поймать рыбу, но не понимаю их беспечности, с которой они относятся к дельфинам, что нет-нет, да попадают в сети. Сколько раз я видела, как эти чудесные существа гибнут от переломов и ран, как детеныши в итоге остаются одни, на радость хищникам. И когда то возвращение Девона оставалось совсем чуть-чуть, я заплыла под мост, где выбралась на камне, чтобы подготовиться к встрече. Нервы начали сдавать, едва я поднялась наверх. Вдруг Деван обманул, или приплывет не один, а со своей Линдой. Вдруг глазам предстала картина небывалой красоты. Из сумеречной пелены показалось судно. Оно медленно направлялось в сторону причала. Белая яхта величественно скользила по волнам, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Скоро судно остановилось у края пристани, а из рубки вышел мой новый знакомый. Деван намотал канат на швартовочную тумбу, затем перебрался на мост. А я так и стояла с широко распахнутыми глазами и приоткрытым ртом. Никогда бы не подумала, что когда-нибудь буду стоять ногами на пирсе и встречать мужчину с моря. Это так необычно! «Здравствуй!» Подошел ко мне и, надо же, поцеловал руку. «Извини, если от меня пахнет рыбой. Не успел принять душ, торопился к тебе». Ничего страшного, мне даже нравится. Мне действительно это нравилось, ведь запах рыбы — это практически запах океана. А что может быть лучше запаха океана? Куда пойдем? Есть пожелания? Куда угодно, только не в гольфстрим и не в воду. Он улыбнулся, убрал непослушный локон с моего лба. Тогда в ресторан. Банально, но вкусно. А далеко этот ресторан? Просто мне потом еще добираться до дома. «Недалеко», — сложил руки на груди. «Странная ты. Утром и днем занята, гуляешь по ночам, при этом боишься возвращаться домой. Чем же ты занимаешься?» «Помогаю отцу с его работой, а он в благодарность позволяет отлучаться по вечерам, только недалеко от дома». «Ясно. Можешь не переживать, я доставлю тебя к дому, и твоя карета не успеет превратиться в тыкву». «Это же Золушка, правда?» «Здорово! Мне так нравится эта сказка!» Деван продолжал смотреть на меня с изумлением и одновременно непониманием. Он боялся рассмеяться, чтобы не обидеть. Вероятно, его удивляла моя наивность в некоторых вопросах. Но этому есть оправдание. Для меня мир людей еще только открывается. «Ладно, пойдем, моя машина на стоянке». Мы сели в блестящее четырёхколёсное чудо, и оно повезло нас в ресторан, в котором, по словам Девона, подавали прекрасного лангуста. Хотя что в нём может быть прекрасного? Обычный лангуст с жёстким панцирем. Это ещё надо подрудиться, чтобы раскрыть его. Очевидно, у людей свои причуды. Пока ехали, я без конца смотрелась в зеркало. Мне было так интересно наблюдать за собой здесь, на суше. Ну вот мы и на месте. Завернул на парковку, из-за чего раздался жуткий треск, отчего я вздрогнула. «Не пугайся, это гравий под колесами». «Как-то долго ехали. По воде получилось бы быстрее». «Ты верно шутишь, да?» «Пытаюсь». Расплылась глупой улыбкой. выйди из машины, мы оказались напротив небольшого заведения с веселым названием «Поющий лангуст». «Действительно весело». Внутри ресторана сидели люди. Все что-то ели и оживленно разговаривали. «Прошу». Деван открыл для меня дверь. На входе нас встретила девушка в странной одежде. На ней был словно пекарский фартук, усеянный изображением лангустов, а еще штаны в клеточку и рубашка ярко-оранжевого цвета. Она мне напомнила рыбу-клоуна. «Добрый вечер!» мило улыбнулась. «У вас заказан столик?» «Да, на имя Девана Мартинса». «Хорошо, я вас провожу». И девушка повела нас в самый центр зала, где было больше всего людей. Я не переставала крутить головой. Хотелось посмотреть на каждого, до того они отличались от той ужасной толпы в клубе. Здесь люди хорошо пахли, вели себя спокойно, двигались размеренно. А главное, в ресторане играла очень тихая, красивая музыка. Ароматы витали настолько аппетитные, что у меня невольно заурчало в животе. Ваш столик, господин Мартинс. Дама в переднике подвела нас к небольшому круглому столику, на котором стояла горящая свеча в стеклянном горшке. Огонь — удивительное явление, чуждое русалкам. Мы редко наблюдаем огонь. Лично я видела его лишь раз, когда в открытом море загорелось рыбацкое судно. Это было страшное и одновременно прекрасное зрелище. Я заказал белое 75-го года. Ты не против? Деван выдвинул для меня стул, дождался, когда я сяду, после чего уселся сам. Белое? Что белое? Теперь всем моим вниманием заплодило маленькое пламя. «Вино. Может, не стоит его пить? Оно же старое». Дотронулась до горшка, но тут же отдернула пальцы. Горячо. «Да откуда ты такая взялась?» — заставил посмотреть на себя. «Чем вино старше, дорогая моя, тем оно лучше. Ты разве никогда не пила вина?» «Честно? Нет, никогда. Можно мне просто воды?» «Хорошо. А есть ты будешь сырого лангуста?» «А как его еще едят?» Тогда Деван совсем растерялся. Он откинулся на спинку стула и наполовину сполз под стол. Я снова пытаюсь шутить. Надо было как можно скорее исправлять ситуацию. Заказывай то, что считаешь нужным. Вот так бы сразу. Через полчаса нам принесли воду, старое вино и приготовленных лангустов уже без панциря. И это было очень вкусно. А самое главное — легко. Деван смотрел, как я ем как подсаливаю свою воду и как, с блеском в глазах, рассматриваю окружающих. «Миранда!» В отличие от меня, он едва прикоснулся к своему лангусту. «Ты как будто с другой планеты. Никогда еще таких не встречал. Видимо, отец редко выпускает тебя в люди». «Да, это так. Кстати, здесь вас обманывают». «Почему же?» «Одним лангустам нельзя наесться. Он очень маленький». «Мы обычно по три таких съедаем, и то, кажется, мало». «Однако...» Больше он ничего не смог сказать. «Расскажи о себе, Деван. Кто ты? Чем занимаешься?» Допила оставшуюся воду. «Я сын одного очень влиятельного и обеспеченного человека. Мы вместе занимаемся бизнесом. А еще недавно у меня умерла мать, поэтому отец отправил сюда, чтобы я развеялся». «Сочувствую». Да ничего, она долго и тяжело болела, поэтому смерть для нее стала спасением. Его взгляд тотчас помутнел. Значит, ты не отсюда? Нет, я из Штатов. Отец коренной американец, а вот мама ирландка. Ну а ты, как я понял, не местная? Мы недавно сюда перебрались. Пока тепло, живем здесь. С первыми холодами, скорее всего, покинем берега Австралии. Берега? У нас домик у берега. Язык мой, враг мой. Время меж тем близилось к часу ночи, так что пора было отправляться обратно. Девон заметил мое беспокойство, тогда поспешил расплатиться за ужин, после чего проводил до машины. Куда тебя отвезти? К пристани. Однако Девон привез нас не к пристани, а к своему дому. Когда же заглушил мотор своего стального зверя, повернулся ко мне и положил руку на колено «Что ты делаешь?» Ощутила горячую ладонь. «Слушай, пойдем ко мне. Нам же было хорошо там, в ресторане. А у меня можно продолжить свидание. Может быть, я даже пару лангустов найду у себя в холодильнике». «Дэвон». Я подалась к нему и легонько поцеловала в щеку. «Спасибо тебе за мое первое свидание. Ты даже не представляешь, что для меня это значит. Только я не пойду к тебе домой. Уж точно не сегодня». А Деван будто не слушал. Он смотрел на меня, не моргая. Твои глаза, они как вечерний океан, как омут. Кто же ты такая? То непосредственная и наивная, словно подросток, то серьезная и чувственная. Я та, которую ты хочешь видеть сейчас, но завтра все может измениться. Поэтому давай сохраним эту ночь как нечто чистое и новое. Все-таки он отвез меня к пристани, не проронив более ни слова лишь перед тем, как мне покинуть машину, позволил себе заговорить. «Я увижу тебя еще». «Да, я найду тебя, когда наступит очередная ночь. До встречи, Девон». Выбравшись наружу, почувствовала себя каплей в море. Настолько было легко и просто. Мне не пришлось прибегать к чарам, чтобы остудить его пыл. Не пришлось переживать за сказанное или сделанное. Это было чудесное свидание. Настоящее, как у людей. Я не спеша добрела до берега, где разделась, потом зашла в воду и поплыла. Радость переполняла душу. Хотелось делиться ею со всеми, с проплывающими мимо рыбами, точно парящими скатами. Даже с морскими ежами. А мир людей не так уж и плох. Вот бы еще раз повторить такое свидание».